Василий Панфилов. Без царя. Пролог. Студент, выдохнул перегаром, дрожайший родитель, разрываясь между гордостью за наследника рода Пыжовых и ревностью человека, который получил аттестат зрелости несколько сомнительным путем. «Ох, Алексей!» — стоя в дырях спальни, прошептала Люба, прижав тонкие пальцы к вискам. — Какой ты взрослый стал! Сестра сморгнула раз, другой, и неожиданно расплакалась. Слезы текли из ее глаз, а она улыбалась кривящимися губами. Не зная, что делать, я поступил так, как делал в прошлой жизни, просто шагнув вперед и обняв сестру, прижимая ее к себе. Люба крепко обняла меня и, уткнувшись в обтянутое студенческим мудиром плечо, зарыдала с утроенной силой. Вздохнув я с некоторым сомнением, положил руку на Ирусу голову и осторожно погладил, не говоря ни слова. «А что тут скажешь?» Нина, стоявшая до того, молча замордала часто-часто и шагнула к нам, обнимая обоих. Выглянувшая из кухни Глафира, застыла, глядя на меня и промокнув глаза передником, начала часто-часто крестить нас, шепча что-то беззвучно и шмыгая покрасневшим носом. Но «Ну, взрослый совсем». Как-то удивительно, не к месту сказал отец, хватит реветь-то. Выдохнув несколько раз, Юрий Сергеевич раздраженно дернул щегольской ус, наматывая его на палец и зачем-то потянул в рот, заживав на помаженные волосы, и тут же выплюнул их в большом раздражении. — Но уже менее решительно сказал родитель и шумно вздохнул, испортив воздух парами алкоголя, смешанного с застарелым перегаром. Потоптавшись, он раздраженно певел плечами и шагнул к нам, попытался обнять всех троих, отчет только стало неловко и как-то душно. Постояли так несколько секунд, и Люба, наконец, зашевелилась, поведя плечами и сбрасывая отцовскую руку. Объятия как-то сами собой распались, и недавнее чувство родственного единения ушло прочь, подобно утреннему туману. Я, начала была старшая сестра, явственно смущенный и подыскивающий какие-то оправдания недавней своей слабости. «Не надо», — прервал я ее. «Ничего не говори. Иногда можно. Вот так. Даже надо». Она кивнула и отошла, чуточку печально улыбнувшись мне и Нине. В этой улыбке была грусть по промелькнувшему незадачному детству, сожаление о небывшем, и все те эмоции, которые умудряются показать женщины, даже не подразумевая их. Студент, наконец отвечая отцу, расправляясь слегка помятый мундир. «Вот императорский морской университет». «Да мундир-то! Мундир!» — мундир, перебивая собственную эмоциональную неуклюжесть, — излишне живо заговорил дрожайший родитель. «Уже и пошит, а? Не веришь в приметы, значит?» «Пожимаю плечами. Верю, не верю. Подарок. Сказались мои связи среди московских букинистов, лингвистов, филологов и прочей гуманитарной публики. Скинулись по рублику и устроили понимаешь ли, сюрприз». Но говорить об этом отцу как-то не тянет, откровенно говоря, у нас с ним сложные отношения, я бы даже сказал токсичные, нездоровые. С одной стороны, я наследник славного рода пыжовых, достойный продолжатель, который не посрамит. Собственно, вариантов, чего именно я продолжаю, не посрамляю, и далее, у отца достаточно много, и некоторые из них весьма противоречивы. Наслушался. От некоторых версий отрыв брала поначалу, пока не понял толком, что же такое за существо, давно и крепко пьющий алкоголик с развитой фантазией, многожды что продырявленной памятью и острым чувством собственного превосходства над всеми окружающими по праву рождения, круто замешанного на столь же остром чувстве собственной неполноценности. С другой стороны, я как будто и не пыжов по раздраженной обмолке дрожайшего родителя. Подозревать матушку в измене он не думает, очень уж мы с ним похожи. Я видел его детские фотографии и наброски карандашом, сохранившиеся от упражнявшихся в рисовании родственников. Не один в один, но внешнее сходство очень велико. К счастью, только внешнее. Но мои слова и поступки папеньку раздражают чрезмерно, хотя он и не всегда в состоянии объяснить эту раздражительность даже сам себе. Тема моих заработков и тот факт, что с тринадцати лет я де-факто самостоятелен и содержу себя сам, более чем серьезно участвую в содержании сестер, в нашем доме отцом не поднимается в принципе, табу. Он досадливо морщится и суровить лицом, когда я, всегда при свидетелях, даю Глафире свою долю на содержание дома или приношу что-нибудь сестрам. Его, пожалуй, более всего устроило бы если я продолжал носить средства семейный бюджет, но молча и не выпячиваясь. А я знаю не понаслышке характер ближайшшего родителя и отнюдь не сахарных сестер. Просто вынужден показывать свою добычливость и маскулинность демонстративно. В противном случае все это быстро станет, как так и надо, и на семейном совете голос мой будет значить чуть больше голоса нашей служанки. Да и то. Папенька наш вообще противоречив на удивление. В одном хитро запутанном клубе требований от него необходимость соответствовать неким постоянно меняющимся стандартам аристократии. С другой непривычка даже а какая то болезненная, мстительная потребность вытирать об меня ноги. Очевидно, я по щелчку должен переключаться, являясь собой дома натуральную тряпку, а в гимназии в обществе вообще становится эталонным, по мнению родителей, представителем аристократического сообщества старинного рода московских бояр. Что-то у него в голове понять решительно не могу. Боюсь, здесь нужен не психолог даже, а психиатр. За последние пару лет глава рода Пыжовых ощутимо сдал. Он по-прежнему бодр физически, пьет, не просыхая, и ходит по проституткам. Но вот интеллектуально заметно просел. Собственно, оно и неудивительно. Где славное молочество и веселые проказы? А, да что с тобой говорить таким правильным и скучным? И вообще я-то пожил, есть что вспомнить. А ты, эх, ма, не понимаешь ничего. Жить надо, жить одним днем, а не тлеть. А славный мундир-то не унимается родитель, одобрительно кхекая, крякая и щупая мундирное сукно, иному гвардионсу на зависть, то-то. Он подкрутил обвесшивус и взволвался самодовольно, зашевелив губами и приняв горделивую позу. Так что мне на миг почудилось, будто папенька с победительным видом держит речь перед кем-то из своих знакомцев, не иначе как репетирует. А все-таки наша кровь пыжовская, — сказал он несколько не к месту. Хотя, не знать, если что это подарок, то дорогой мундир и правда выглядит желанием щегольнуть, пустить пыль в глаза на последние деньги. По настоянию отца, за ужином я сидел в мундире, отчего и праздник был не в праздник. Хотя я и ем очень аккуратно, но вот привычки именно к дорогой одежде у меня не сложилось, и чувствовал себя за столом исключительно неудобно. А мы помнится, повествовал дорожайший родитель, то и дело кекой и блестя глазами, — с князем Львовым в том садочке. Как это обычно у нас и бывает, праздник любого рода превратился в театр одного актера. Папенька блистал в нашем узком семейном кругу, ел, пил и таковал, рассказывая о своей необыкновенной интересной молодости. Раньше он хотя бы не так откровенно выдумывал, подумал я озабоченно, переглядываясь с Любой на очередном пассаже завравшегося родителя, летающего в данный момент на дирижабле над позициями турок. Накидался он быстро, но тренированный частыми застольями и закаленный многолетними возлияниями, держался на ногах относительно твердо и вел себя не то чтобы совсем здраво, но бойко и живо. Поглядеть со стороны, да не зная его толком, так вполне приятный немолодой господин на дружеской пирушке а ведь мне придется с его сослуживцами и приятелями в ресторане пить», — пронзила голову тоскливая мысль. «Не то чтобы я не могу избежать этого мероприятия в принципе, но это тот самый случай, когда меня не поймут знакомые из тех, кого считают наилиберальнейшими исповергателями всего и вся семья». Погрустнев, расковырял вилкой в тарелке, да и замолчал, погрузившись в мысли и перестав даже поддакивать дорожайшему родителю. — А как мы с вашей матушкой танцевали, — повествовал Юрий Сергеевич, прикрыл глаза и дирижутые перед собой чайной ложечкой, а потом и вовсе стал напевать. Благо, голос и музыкальный слух у всех пыжовых есть, да и дворянское воспитание, заточенное на гуманитарную составляющую, подразумевает в том числе и музицирование. — А вот рябиновой, рябиновой, извольте, — напевно произнесла Глафира, поставив перед ним запотевшую стопку, — извольте. Благодарно киваю ей и одними губами говорю спасибо, на что служанка зарделась и заулыбалась. Нет, ничего такого, ни интима, ни высоких чувств между нами, нет. Однако же отношения вполне приязненные и почти родственные. Вообще, Глафира как-то очень хорошо влилась в нашу семью. Да, можно сказать, что после Фроси любая майло-мальски адекватная прислуга показалась бы ангелом небесным. Но Глафира, хотя и не светоч разума, человек вполне славный и добрый, и, что называется, прижилась. А после того, как что научили ее работать на машинке, а я подарил ей домашний Зингер БУ, приобретенный по случаю на Сухаревке, и самостоятельно отремонтированный, она стала прямо-таки частью семьи Пыжовых. И корочкой напевно гипнотизировала служанка родителя, не столько спаивая его, сколько окружая флером заботы и давая нам возможность уйти из-за стола без эмоциональных потерь и психологических травм. Одновременно с этим она прибиралась со стола, бегала на кухне и с интересом искренним, что немаловажно, слушала завиральные байки Юрия Сергеевича. Утомительный ужин потихонечку подходит к концу, а папенька, так и не успокоившись, все травит свои байки, перейдя на какие-то гнусноватые скобрезности. Я понимаю, что он уже сильно сдал, но... — Мы с вашей матушкой шалили по молодости, хе-хе. Он облизнул губы белым обложенным языком, сощурил припухшие глаза и явно вознамерился сказать что-то. — А вот и полынная, — подоспела Глафира, буквально убивая стопку у рот папеньки. — Ам, вы, Юрий Сергеевич, какую предпочитаете водочку? Травки сейчас пошли духовитые, интересные для настойчик. Так что мне присматривать, Юрий Сергеевич? — А, хе Он странился недовольно, но служанка уже успела выучить слабые места своего нанимателя и не унималась. «Оно ведь не просто так, Юрий Сергеевич, не просто травки в водочку бухнуть, а по всей науке тараторил Глафира, не давая ему ставить слов. Да чтоб собрано было в надлежащее время, это сейчас уже надо присматривать, чтоб в полной, значит, уверенности быть». — А? — задумался дрожайший родитель, вовлекаясь увлекательную дискуссию о наливках, настойках и запотевших строго со льда стопочках. — хм, Это... — Но вы, как всегда, правы, Юрий Сергеевич спреснул руками Глафира. Вот что без вашего ума мне делать. Папенька ничего не понял, но на всякий случай приосанился и упрямился на стуле, приняв молодцеватый вид и разглаживая усы. Вот так вот одними губами прошептала Люба, глядящая на отца с тоской. А ведь когда-то а я вот так и не смог вспомнить, а было ли это когда-то. Наконец ужин закончился. Глафира увела мычащую и пускающего с родителей в спальню, а я стянул с себя осточертевший мундир и пропотевший белье, ополоснулся наскоро под холодной водой и ушел к себе в комнату, пожелав предварительным сестрам спокойной ночи. Выключив свет и распахнул Настяши окно, я оперся локтями на подоконник. И некоторое время бездумно смотрел во двор, где, в сумерках, еще играли во дворе дети, А хозяйки доделывали свои дела, снимая с белье и загоняя курей в курятники. — сказал я зачем-то вслух, закрывая, наконец, окно и задергивая шторы. Вот они и настали, интересные времена. Тик-так, тикают часики апокалипсиса. Настроение, и без того не самое лучшее после семейного застолья, стремительно покатилось вниз. Опять начало казаться, что все зря, и что все мои далеко идущие планы не значат ровным счетом ничего. Окончание гимназии экстерном, почти 16, и поступление в университет. Предстоящая свадьба Любы, выходящей замуж за блестящего морского офицера. Все мои планы на после России. Все может идти к черту. Один единственный выстрел, охваченный революционными событиями в Москве, одна тифозная вошь, подхваченная из или любая другая трагическая случайность, и все мои планы полетят в пропасть. Но я переборол минутную слабость». Так, поудобнее умачиваю седалище на венском стуле и подтягиваю к себе карту Москвы. А затем открываю папку с газетными вырезками и начинаю работу. Карта потихонечку обрастает пометками, которые правятся по много раз. А я заучиваю наизусть не просто карту Москвы, но и все те места, которые в ближайшей перспективе могут стать опасными и многообещающими. По ситуации, которая во времена революционных потрясений может меняться ежечасно. Казармы и полицейские участки, вокзалы и все подходы к ним с маломальски значимыми зданиями. Особняки политических деятелей, будь то чиновники, депутаты Думы или оппозиционеры. Схему железных дорог в Москве и Подмосковье, речные пристани и все те места, где есть стоянки извозчиков. Гетто и воровские притоны, скупки краденого и контрабанды. Все по возможности с телефонами и адресами, именами и фотокарточками, вырезанными из газет или за малую мзду, взятые в полицейских участках. Я не знаю, что из этого может пригодиться во времена апокалипсиса, но не просто запоминаю. Кривые, косые планы, наброски в несколько строк, стрелочки от особняка банкира до здания банка и кратко, кто покровитель, чем могут надавить, есть ли родные и так во всем политики и генералитет, банкиры и заводчики, уголовные авторитеты и скупщики краденого, консулы европейских государств и университетская профессура. Кто где и на что живет, какие имеют политические взгляды и действительно ли эти взгляды таковы, есть ли связи с иностранными государствами и родственники за пределами Российской империи. Схемы, планы, карты, наброски в тетрадях, два ящика письменного стола, запертых на ключ. Полюбопытствует кто? Ничего страшного. Чистолюбивый молодой человек хочет выстроить удачную карьеру. Бывает. А так? Мне 16. И хотя я гордый обладатель аттестата зрелости и студент Императорского Московского университета, это не делает меня совершеннолетним. Я официально эмансипирован, но по-прежнему несовершеннолетний. Дурацкая ситуация, но какая уж есть. Все, что я могу в настоящее время, так это зарабатывать репутацию и обрастать связями. Даже поступление в университет. Уж на что я не знаю истории, но помню, что с осени 17 -го года занятий в университете фактически не было. Были митинги, заседания, революционные штабы, но не занятия. По крайней мере, в должном объеме. Да и черт с ними. Мне нужна репутация студента, не гимназиста и даже не человека уже окончившего гимназию, а именно студента. Я по-прежнему намеряюсь получить высшее образование, зная немного европейскую психологию и бюрократию, продолжить учебу, пусть даже и в другой стране, Не будет много проще, чем поступить с нуля. А еще связи. Студенчество, профессура, ученые. Я не знаю, как повернется ситуация, но меня должны не просто знать, но и воспринимать как человека многообещающего и полезного, которому можно и должно оказать помощь. А пока... Каледин Алексей Максимович